Глава третья. Ведущий физик квазара был инопланетянином, разумным кристаллом с холодной планеты Сааиеши. в о л ь н о м п е р е в о д е это означало нечто вроде новая родина. Впрочем, к полковнику Попову обратился все равно не он, и это было как нельзя кстати. Обратился лучший из физиков людей, профессор Андрей Бекасов Софейли. Один из замов босса а и е ш и Андрей Бекасов выглядел на удивление импозантно, высоченный, широкоплечий, с совершенно седой шевелюрой и такой же бородой испаньолкой, в стильной, подчеркнуто небрежной сидящей паре и начищенных ш т и б л е т а х со встроенными в подошву пустотками. От него так и веяло породой и голубыми кровями. Насколько Попов знал, Беказов действительно происходил из знатного и богатого рода, а его совокупное состояние в Пангала выражалось по крайней мере одиннадцатизначной цифрой. Появился он неожиданно, во всяком случае, вот так вот быстро. Полковник Попов Научников в гости не ждал. С момента, когда Искатель ш у л е й к о покинул кабинет полковника и отправился охмурять безотказного с а н я Веселого, прошло всего шесть часов с небольшим. Сначала ожил коммуникатор. Один из восьми меченых Дэйв Макгрегори попросил уточнить былое расположение микросолнц вблизи бора-бора. Полковник распорядился. Райт помчался исполнять. Потом вошел Лебурже, глаза на лбу. Он молча предъявил три г о л о г р а м м ы на которых красовались три схематических ежика, несколько точек соединенных линиями. Точек везде было восемь. Располагались они единообразно: две в центре, четыре чуть в отдалении наклонным ромбиком и две еще дальше по обе стороны ромбика. Попов внимательно рассмотрел г о л о г р а м м ы и вопросительно уставился на л е б у р ж е Тот принялся объяснять. Это, сказал он, указывая на первую голограмму, схема расположения микросолнц и взорванного имперского корабля на окраине с о л н е ч н о й Это, а л е б у р ж е указал на вторую, схематическое изображение гравитационного диполя, оно же кварк-гравитонная шивка. И, наконец, это, рука зависла на третьей, взаимное расположение звездных систем в галактике, на планетах которых родились наши меченные. Попов еще раз взглянул на голограммы. Топологическое исходство расположения восьми точек на каждой из них было налицо. Масштабы к о е г д е соблюдены нечетко, и мелкие погрешности, разумеется, есть. Но в целом схемы выдержаны очень строго, добавил Ле б у р ж е И Попов, как всегда, не спешил делать выводы. Ле б у р ж е развел руками. Я не знаю, что думать, господин полковник. Но это определенно не может быть простым совпадением. Попов на минуту задумался. Он пытался уловить связь между этими тремя системами. Давно ты это раскопал? спросил он с к о р е и Только что. Собственно, сходство диполя и расположение микросолнц заметили в е с е л о в и Макгрегори, и еще научник один из молодых, э д у а р д с в и р с к и й сообщили мне. Я глянул. И смутился. Больно знакомая фигура получается. Я это совершенно точно уже видел раньше. Сунулся в базу и почти сразу нашел. Один из планов разработки лицо в небесах скопировал и сразу к вам. Попов жестом попросил Ле б у р ж е помолчать. Ненадолго задумался, а спустя буквально пару минут вошел о р д и н а р е ц и сообщил, что профессор Бекасов просит аудиенции. Полковник велел л е б у р ж е оставить снимки и пойти проветриться, а сам принялся ожидать Бекасова. Тот появился тотчас же, видимо, действительно ждал за перепонкой. Бекасов, обыкновенно вальяжный и добродушный, на этот раз хмурился и подозрительно блестел глазами, как студент. У мудренному годами и наукой профессору подобный блеск был не свойственен, и это еще мягко сказано. Уважаемый э, коллега, сказал Бекасов с порога. Попов не приветствовал, когда его называли по имени отчеству, предпочитал безличную форму обращения или нейтральное господин полковник. Я вас слушаю, профессор. Проходите. Бекасов продефилировал по кабинету и поддернув штанины брюк сел на стул. Скажите, это помещение прослушивается? и н т е р е с о в а л с я он довольно живо, чувствовалось, что профессор не считает этот вопрос праздным. По сторонними нет. Пускаться в пространные объяснения Попов не любил, не стал о сейчас. Отлично. Для начала подчеркну, все, что я собираюсь изложить, пока не стоит принимать за достоверную информацию. Это пока более менее подкрепленные вычислениями догадки и гипотезы. Однако. Я с ч е л необходимым сначала поставить в известность вас, а уж потом делиться соображениями с физиками проекта. Я имею в виду ученых иных рас. Весьма разумно, с к у п о похвалил полковник. В самом деле, поделиться убойной информацией с чужими всегда успеется. Сначала нужно выжать из нее все полезное для родной доминанты. Итак, вам уже вероятно приносили голограммы от лебурже. Он запрашивал данные по гравиди полям, не д а л е и как пару часов назад. Легко понять, зачем. Приносили. Я полагаю, ваш коллега вряд ли в состоянии адекватно интерпретировать о б н а р у ж е н н ы е с х о д с т в а А вы на это способны, профессор? Полагаю, да. Только прошу вас не забывайте, я не ученый. В академии нам читали курс физики. Но сомневаюсь, что вы сочтете мой уровень достаточным. Прошу вас сделать скидку на мою научную э р у д и ц и ю точнее на отсутствие таковой. Ну-ну, коллега, не прибедняйтесь. Усмехнулся Бекасов изящно выгнув ус. Помнится, на предыдущих собеседованиях вы показали себя достаточно знающим человеком. И тем не менее, об этих ваших диполях я знаю только то, что они существуют. И что на использовании их физических свойств основана искусственная антигравитация? Не только антигравитация, рассеяно заметил д е к а с у Впрочем, не в этом дело. Ладно. Когда будет непонятно, п е р е с п р а ш и в а й т е Я постараюсь найти какие-нибудь несложные аналогии. Итак, первое. Кстати, это скорее вывод, чем объяснение. Высев генераторных пар. Вероятнее всего придется прекратить, точнее производить его по иной схеме. В каком смысле? насторожился Попов.